Разобьюсь! А чем заяц отличается от кролика? Они так похожи? Да, внешний заяц и кролик очень похожи И это удивительно Ведь они относятся к одному семейству Но э, все же у кролик и заяц, несмотря на то, что они близкие родственники Звери разные И между ними есть различия Ну вот смотри, например А в поведении различия есть а Есть в строении тела И во внешнем виде тоже Например, уши и задние лапки у кролика короче, чем у зайца Да, бегает кролик не так быстро, как заяц Потом, заяц не роет нор То есть он не привязан к одному месту А кролик, наоборот, роет глубокие норы с множеством ходов И подолгу живет в одной норе Кролик не меняет к зиме свою шубку Круглый год он одного цвета. А заяц? Зимой белый, летом серый Совершенно верно А еще отличия есть? Есть Вот смотри, зайчата, например, на свет появляются вполне самостоятельными Знаешь, так сразу с открытыми глазами А уже они покрыты шерсткой легкой такой И на второй день после рождения они уже могут бегать А через неделю зайчонок уже ест траву, ты представляешь? А вот крольчата рождаются совершенно беспомощными Да, знаешь, они рождаются слепыми и... Совсем без шерстки. Первые недели жизни крольчат проводят в теплой норе И питаются исключительно молоком матери Ну, крольчиха э, ухаживает только за своими малышами А вот зайчиха к собственным зайчатам не так привязана Да, представляешь, она может даже покормить Как своих детей, так и чужих А еще дикий кролик быстрее привыкает к людям Его легче приучить А вот с зайцем по-другому, да Как не пробовали его приучить Ну, ничего не получилось Ну что, теперь понятно, чем кролики отличаются от зайцев? Да, они хоть и похожи, но оказывается, такие разные